В Рязанской области Лепуновы первые почувствовали себя задетыми. И Болотников нашел здесь хорошо вспаханное поле для набора недовольных. Подобно войску первого претендента, победоносная армия постоянно усиливалась на пути к Москве, пополнялась уже мобилизованными элементами и во все стороны расширяла свое влияние все далее и далее, от первоначального очага. Через Заотский край она действовала на группу маленьких военных городков Малоярославец, Можайск, Волоколамск, Зубцов, Старицу, где тяглое население, служилые люди, слабые экономически и малоразвитые социально, в особенности проявляли покорность всяким влиянием и лозунгам, Откуда бы они ни исходили, еще далее к востоку, от низовьев Аки на татарских землях позднейшего заселения, она вызывала восстание народцев благодаря их стремлению к независимости и мести. В некоторых местах она поощряла вспышки личного озлобления, как, например, в Астрахани, где во время бунта гарнизона под начальством князя ИД Хворостинина, проявилась старая вражда между семьями этого воеводы и Шуйского. Движение втянуло в себя другой очаг волнения. Еще при жизни Дмитрия, зародившейся в Терской области, товарищи Илейки, отступив при известии о смерти молодого царя, бросились к Донцу, нашли здесь восстание в полном разгаре и покорно пошли под его знамена. Было замечено, что, рассчитывая установить порядок управления, противные принципам опричнины, Шуйский видел, что против него поднимались именно те области, которые Грозный оставил вне этой организации. Очевидное доказательство, что опричнина, как начинают думать, служила мощным орудием политической и социальной дисциплины, хотя, разумеется, произвольным и грубым. Как я указывал, восстание становилось общим на громадном внешнем поясе страны, когда легенда о воскресении Дмитрия дала новую пищу революционным течениям, изменяя только их направление. В стране, подчинявшейся идеалу личной власти, революция не могла долго оставаться безымянной. Как бы ни было слабо и лишено обаяния правительства Шуйского, этой тени царя, народное чувство неудержимо стремилось противопоставить ему хотя бы призрак другого носителя власти. Испытывая потребность верить в живого Дмитрия, масса поддавалась влиянию самых нелепых басен о способах, какими он избежал смерти. Князь Шаховской. В Путивле невозмутимо ручался за новое чудо. Болотников, принимая звание великого воеводы, как будто слушался чьих-то приказаний. Достигнув литовской границы, распространяя добрую весть по пути, Михаил Молчанов, лицо близкое в В.В. Голицыну, который, может быть, и сам не чужд этому путешествию, добрался до Самбара, и без труда убедил мать Марины. Скоро начали рассказывать, что Дмитрий находится у тещи и готовится во всеоружии вернуться в свою империю. В июле об этом узнали в Ярославле, а в ноябре бежал Ян Вильчинский, один из товарищей Мнишка по заточению, и распространил эту весть от имени самой Марины, сообщая точные и обстоятельные подробности. Он видел в пути вли лошадей, которыми в ночь 17 мая Дмитрий воспользовался для бегства. К концу года два брата, незверженной царицы, прибыли в Рим и сообщили еще несколько известий. Сандомирский воевода тоже уверял, что получил несколько писем Дмитрия, написанных после майской катастрофы, и узнал почерк своего зятя. Оставалось создать... Тело привидению. Сначала Шаховской находил Молчанова, подходящим для этой роли. На спине негодяя оставались следы наказанию кнутом, полученного в царствование Бориса за различные проступки. Что бы ни говорил Григорий mm. Волконский, посланный в Варшаву шуйским, поздравлявший себя с тем, что такой выбор скоро обличит козни. Но в то время это Татуировка не была чем-то особенным. Сам царь Василий Иванович носил такие же знаки. Однако Молчанов отказался от этой роли. Он не чувствовал себя способным к ней и к тому же был слишком известен в Москве. Вожди движения продолжали страдать недостатком претендентов и оказались особенно в большом затруднении, когда после блестящего начала Болотников испытал крутую перемену счастья. Перейдя Аку, большой воевода уже взял Коломну, разбитый на берегу похры бывшим мечником Дмитрия МВ Скопиным Шуйским, положившим начало своей известности способного военачальника, он блестяще вознаградил себя за счет главной армии Шубника под началом Мстиславского и других первостепенных бояр. Он нанес ей полное поражение у села Троицкого и оказался под стенами столицы. С середины октября и до начала декабря 1606 года он осаждает Москву. Но в это время характер восстания обнаружился так резко, что вызвал отторжение части его сторонников. Представители Рязанской области первые начали раскаиваться. В этой среде возбужденные Болотниковым надежды не шли дальше облегчения налогов или получения придворных мест от правительства более щедрого, чем обещало быть руководимое Василием Ивановичем. А большой воевода был очень далек от таких мирных целей. Он отворачивался от них, идя вперед по выбранному пути и ознаменовывая каждый шаг ужасными жестокостями. Липуновы не хотели революции. Один из них Прокопий, увлекая за собой другого вождя, Григория Сумбулова, перешел в Москву и изъявил покорность и за себя, и за товарищей по оружию. Его вознаградили местом в Думе. Затем реакция распространилась так же поспешно, как ранее развивалось противоположное течение. В декабре При новом столкновении с мятежниками князь Скопин-Шуйский одержал новую победу благодаря отложению от них рязанцев под начальством Истомы Пашкова. И вскоре после приступа к его укрепленному стану под Коломенским Болотников должен был бежать в Серпухов, затем в Калугу восстание отступало. Но оно не было усмирено.